Пелом Гренвилл Вудхаус. Тысяча благодарностей, Дживс. Глава первая. Удобно усевшись за стол и приступив к яичнице с ветчиной, которую Дживс дал мне от щедрот своих, я испытывал, если можно так выразиться, странную экзальтацию. Обстановка казалась благоприятствующей. Я снова был в своей старой насиженной цитадели,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 Или, как говорят французы, «дежаву». Примечание. Буквально уже виденное. Французский. С другой стороны, я не должен забывать и о новичках. Нельзя допустить, чтобы бедолаги бились над решением ребусов. А то между нами может состояться примерно следующий обмен репликами. Автор. Я почувствовал огромное облегчение, улизнув из Тотли Тауэрс. Новичок. Что это Тотли Тауэрс? Автор. Дело шло к тому, что мне придется жениться на Мадлен. Новичок. Кто это Мадлен? Автор. Понимаете, Гасси Фингнотл сбежал с кухаркой. Новичок. Кто это Гасси Фингнотл? Автор. Но, к счастью, поблизости оказался Спот и перехватил ее, чем спас меня от шафота. Новичок. Кто это Спот? Сами видите, положение безнадежное. Бестолковщина одним словом я вижу единственный выход — попросить читателей со стажем отвлечься ненадолго. Есть множество дел, которыми они могли бы заняться — помыть машину, разгадать кроссворд, выглядеть собаку, пока я введу в курс дела начинающих». Короче говоря, в силу обстоятельств, о которых здесь нет нужды распространяться, Мадлен Бассетт, дочь сэра Уоткина Бассетта из Тотли Тауэрса, графства Глостершир, долгое время полагала, что я безнадежно в нее влюблен. И уведомила меня, что если ей когда-нибудь представится случай дать своему нареченному Гасси Финкнотлу «отворот-поворот», она выйдет за меня замуж. Такой поворот нисколько меня не устраивал, ведь хотя я и сознавал, что она описанная красавица, она отвращала меня тем, что была сладко-слезливой барышней, звезды на небе считала божьими цветочками и верила, будто всякий раз, как высморкается фея, на свет появится младенец. А это, как вы сами понимаете, последнее, что захочешь иметь у себя в доме. Так вот, когда Гаси неожиданно сбежал с кухаркой, оказалось, что Бертраму уже недолго осталось гулять на свободе. Если девушка думает, что вы в нее влюблены и выражает желание выйти за вас замуж, не скажете же вы ей, что с большей радостью сдохнете в канаве. Конечно, это при условии, что вы, как говорится, истинный прё-шевалье, а быть таковым я всегда стремлюсь. Примечание. Прё-шевалье — истинный рыцарь. Французский. Но в тот момент, когда я уже был готов надеть терновый венец, вдруг, как я сказал, появился спот, теперь живущий под именем лорда Ситкапа.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 Или действительно сегодня утром, когда с меня спала пелена сна, я слышал стук вашей пишущей машинки? Да, сэр, я кое-что сочинял. Письмо Чарли Сильверсмиту по долгу родства? Или, может быть, стихи в духе того чудака, который призывал срывать розы? Чарли Сильверсмитом звали его дядю, который служил дворецким в деверил холле где в свое время мы так мило гостили. Ни то, ни другое, сэр. Я записывал недавние события в Тотли Тауэрс для клубной книги. Здесь? Вот ведь незадача. Я снова должен попросить читателей-ветеранов отвлечься, пока я буду растолковывать, что к чему новобранцам. Дживс, да будет вам известно, это я уже обращаюсь к новобранцам, состоит в клубе дворецких и камердинеров, расположенном в районе Керзен-стрит. А каждый член этого клуба, согласно уставу,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 и он соглашается на работу без колебаний. Если же выясняется, что предполагаемый хозяин частенько пинает голодных собак и по утрам запускает овсянкой в прислугу, то искатель места вовремя получает предупреждение, что надо держаться от такого субъекта подальше. Очевидно, рациональное зерно во всем этом есть, но, по-моему, такая книга — это бомба замедленного действия, и она должна быть запрещена. Дживс сказал, что 11 страниц в ней посвящены мне. А как отреагирует тетя Агата, спросил я, попади книга ей в руки, ведь я у нее и так на плохом счету. Она уже высказывалась обо мне напрямик несколько лет назад, когда я был найден в спальне с 23 окошками. Можно подумать, мне их общество было в радость. И еще раз, когда я был обвинен, как вы понимаете, облыжно, в том, что бросил на острове посреди озера члена кабинета министров А. Б. Филмера. Какой же простор дадут ее красноречию мои злоключения в Тотли Тауэрс? Воображение просто пасует, Дживс, — сказал я. На это Дживс заявил, что книга не попадет в руки тети Агати. Вряд ли она заглянет в ганимет, так называется клуб, и поэтому нечего, мол, беспокоиться. Его доводы казались убедительными, и ему более или менее удалось унять мой трепет. Но все-таки я не мог избавиться от чувства беспокойства, и когда я обратился к нему, мой голос дрожал от волнения. «Боже мой!» — выпалил я, если слово «выпалил» сюда подходит. «Неужели вы действительно собираетесь записать события в Тотли?» «Да, сэр». «И как меня подозревали в краже янтарной статуэтки у старика Басита? «Да, сэр». И что я провел ночь в тюремной камере? Нельзя без этого обойтись. Почему бы не предоставить мертвому прошлому погребать своих мертвецов? Почему бы не предать все это забвению? Это невозможно, сэр. Почему невозможно? Не говорите мне, что вы ничего не забываете. Ваша голова не бездонная бочка. Я думал, что положил его на лопатки, но не тут-то было. Как член клуба я не имею права оказать вам эту услугу. Пункты устава, касающиеся клубной книги, очень строги, и за неподачу сведений установлено суровое наказание. Известны прецеденты, когда провинившихся исключали. «Понимаю», — сказал я. Я вполне сознавал, что он раздираем противоречием. Вассальная приверженность побуждала его служить молодому хозяину верой и правдой, в то время как естественное нежелание вылететь из горячо любимого клуба подталкивало его отмахнуться от хозяйских терзаний. Ситуация, как мне казалось, вынуждала искать компромисс. «Не могли бы вы тогда как-то подретушировать свой рассказ? Выкинуть парочку наиболее смачных эпизодов?» «Боюсь, что нет, сэр. От нас требует полного отчета. Комитет на этом настаивает». «Думаю, я погорячился, когда выразил пожелание, чтобы члены его проклятого комитета...» Поскользнулись на банановой кожуре и свернули себе шеи, потому что, как мне показалось, по его лицу скользнула тень страдания. Но он умел уважать чужое мнение и простил мне этот выпад. Понимаю, ваше чувство, сэр. Но поставьте себя на место членов комитета. Клубная книга исторический документ. Она существует уже более 80 лет. Но она должна быть величиной с дом. Нет, сэр.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 как это бывает всякий раз, когда речь заходит о его литературной работе. 18 страниц. Как вам это? И на каждой уйма таких фактов, которые, всплыви они наружу, отправят на дно мою репутацию. Я испытывал сильное желание отдубасить тех, кто все это выдумал, и в моем голосе зазвучал благородный гнев. Ужасно. Просто ужасно. Знаете, чему ваш проклятый комитет способствует? Шантажу. Вот чему. «Представьте, что книга попала в руки недостойного человека. Чем это может кончиться? Полным крахом репутации, Дживс! Выпрямился он в тот момент или нет, я не знаю. Я зажигал сигарету и не видел, но он заговорил ледяным тоном, каким говорят, когда вытянутся во весь рост. Среди членов клуба «Ганимед» нет недостойных людей. Я запротестовал. «Это вы так думаете? А как же Бринкли?» — спросил я он ведь член клуба? Этот Бринкли поступил ко мне на службу несколько лет назад по рекомендации агентства, когда наши пути с Дживсом ненадолго разошлись из-за того, что он не одобрял моего увлечения игрой на банджулайке. Провинциальный член, сэр. Он редко появляется в клубе. Кстати, сэр, его фамилия не Бринкли, а Бингли. Я раздраженно отмахнулся монштуком. Бринкли он или Бингли погода не делала.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 и бросился на меня по лестнице с саблей наголо. Только чудом я остался ныне здравствующим Бертрамом Вустером. Воистину, только чудом. А вы говорите, что среди членов клуба «Ганимед» нет недостойных людей. «Ха!» — сказал я. Я редко пользуюсь этим междометием, но сейчас не удержался. Обстановка накалялась. Закипала обида, рвалось наружу недовольство. К счастью, в этот момент заверещал телефон и отвлек мое внимание. Дживс подошел к телефону. «Миссис Траверс, сэр», — доложил он.